Глава 27 седьмая. Эпилог. Мирону было три месяца, когда раздался долгожданный звонок от отца. «Здравствуй, дочка!» — сказал он чуть хриплым от волнения голосом. «Пап, это ты?» — растерялась я. «Сегодня, сейчас. Записывай адрес». Я встала с постели, чтобы взять в руки блокнот и ручку. Из моей груди потекло молоко, и я прижала ладонь к груди. «Записываю, диктуй!» Отец назвал адрес какой-то деревни, и с соображений безопасности он не говорил мне, где собирается отсиживаться. Я знал только о предстоящем побеге и кладе, который лежал у одной бабушки в подвале. Эта бабушка однажды спасла моего отца, и о ней никто не знал, даже я. Лихо он обвел вокруг пальца своего друга-врага, и в этом весь мой папа. Не удивлюсь, если та девушка, которая передала мне записку, его нынешняя любовница, и внука с собой возьми. Попросил отец. «А Мартина?» «Ты еще спрашиваешь?» «Конечно, я всегда рад его видеть». «Мы приедем». «Жду с нетерпением». Папа отключился, и я принялась собираться в путь. Долго же я ждала нашей встречи. Очень долго. Но, видимо, так было нужно. Бессонову дали 10 лет. Лука исчез где-то в Америке. Анна вышла замуж за Андрея. Пожалуй, вот и все новости. Осталось узнать, как поживает наш беглец». Не зря папа выжидал столько времени. Я жила обычной жизнью замужней женщины и матери-грудничка. И если кто-то интересовался нами какое-то время, то это им явно надоело, и с нас сняли слежку. Мой маршрут был скучен до зубовного скрежета. Женская консультация, офис, роддом, детская поликлиника. Но, когда ехали к папе, мы с Мартином все равно всю дорогу наблюдали за едущими за нами машинами. Чисто. Взятый на прокат джип остановился возле добротного деревянного домика. Нас вышла встречать девушка с длинной толстой косой, простое платье и не грамма косметики. «Меня Варвара зовут», — сказала она. «Сережа вас уже ждет». «Сережа? При такой-то разнице в возрасте? Ну точно мой папа соблазнил молодую деревенскую красавицу. Даже Мартин впечатлен подвигами своего тестя. Мы вошли в теплый дом. Мартин держал в руках мирожку» закутанного в одеяльце. Папа сидел за длинным столом и что-то строгал из дерева. Увидев нас, он отложил свое занятие и встал с места. Походкой моряка он подошел к нам и сначала крепко обнял меня, потом Мартина, после чего попросил разрешения взять внука на руки. Мирошка проснулся и посмотрел на деда ясными голубыми глазами. Дед расплакался. Варя ему даже снадобье какое-то подала в рюмочке, чтобы он успокоился. Потом мы сидели за накрытым столом и поедали домашние соленья и варенье приготовленные Варварой. Она нянчилась с нашим ребенком и украдкой поглаживала свой животик. Или мне показалось? «Пап, а вы ничего не хотите нам сказать?» Варя испуганно одернула руку и, опустив глаза, бестолково засуетилась по дому. «О чем?» – не понял отец. «Так-так, она ему не сказала, что ли?» А вдруг я все не так поняла, и девушка беременна от другого человека? А я тут лезу не в свое дело. Смущаю обоих. Да так, ничего, извини. Ты лучше расскажи, как тебе удалось бежать из тюрьмы? Подкупил охрану. А Бессонова кто за решетку упрятал? Тоже ты. Я только слил на него компромат. Мартин, а давай по рюмочке наливочки? Варюшка, знаешь, какую наливку делает отпадную? Сейчас сам попробуешь. Сереж, может, не надо? «Пап, твоя жена против алкоголя», — сказал я. «Варя не жена мне». «Правда? А кто же?» «Она внучка той бабки, которая меня спасла». «Простите, я не так все поняла, наверное». Смутилась я. «Да и разница в возрасте слишком большая, вот я глупая». «Извините, ничего ты не глупая. Варя пока мне не жена, но скоро станет ею». «Правда, Варь?» Папа приобнял порозовевшую от смущения девушку. Я как раз тебе сказать хотела. Беременна я, Серёж. Ребёночек у нас будет. Ну, ничего себе!» Икнул Мартин, а я только расплылась в улыбке. Уж я-то знала, на что способен мой папулик. Сбежать из тюрьмы легко. Охмурить девочку, годящуюся ему в дочери, да без проблем. Заделать ей на скорую руку малыша, как два пальца об асфальт. «Папа, папа!» А я думала, что он сдался. Буковский мне цитировал. А сам помолодел рядом с Варей, и я честно, рада за них. «Пойдем со мной, дочь, покажу тебе наше богатство». Я подумала, что мы идем в подвал заготовки на зиму смотреть, но ошиблась. В подземелье хранились доллары, слитки золота и ценные бумаги. «Все себе заберете», — сказал папа. «Нам ничего не надо. Варя против и ждет не дождется, когда все это вывезу из ее дома. Спокойствия хочет, только пообещай мне одно стеж». Вот прямо сейчас поклянись, что моего ребенка и Варьку не оставишь ни с чем. Клянусь, пап, хрен его знает, сколько мне осталось жить. Сама понимаешь, жизнь меня потаскала изрядно. Об одном жалею, что Варьку так поздно встретил. И что она во мне нашла? Старик стариком. Видать, больше в деревне мужиков нет, раз она со мной пошла в постель. Не говори так, у тебя глаза молодые озорные. Вот и понравился ей». «Я рада за вас, честно. Она красавица. Обещай, что будешь ненавязчиво ей помогать, если меня не станет. Обещаю, но я уверена, что ты проживешь еще много-много лет». Мы с отцом обнялись и оба украдкой смахнули слезы. Затем вернулись к своим половинкам и провели прекрасный вечер. Разошлись под утро. Я уверена, что теперь мы часто будем здесь бывать. В положенный срок Варя родила сына, которого назвали Иван. И папа обрел вторую молодость. Носился с сыном, учил его всему и жену свою не забывал любить. У нас с Мартом родился второй ребенок, девочка Мила. Мы часто бываем в деревне и полностью разделяем любовь отца к минимализму. Наша семья отказалась от богатства, которое нажил папа. Большую часть добра дали в благотворительность. Часть вложили в нашу фирму. Остальное отправилось на детские счета, чтобы Мирон, Ваня и Мила смогли получить образование, когда придет время. Мажорами они, конечно, не будут, но достойными людьми станут. Все приходит вовремя к тому, кто умеет ждать. Конец.